Глава сороковая. Кофе на воде. Обстановка в Йемене ухудшалась. Из страны не вывозили практически ничего. Из портов импортировали в основном самое необходимое. Лекарств не найти, большая часть Йемена страдала от нехватки продовольствия. По оценке ООН, страна находилась на грани голода. Экспорт спешлти кофе зарубежным обжарщикам ни у кого не числился в приоритетах. Но Мохтор велел своим фермерам собирать урожаи. Вдова Варда, генералы и остальные фермеры Хаймы по-прежнему работали, их регион война почти не затронула, и поставляли красные ягоды на склад Мохтора в Сану. Сортировщицы каждый день приходили в цех. Поскольку авианалеты продолжались, цех питался электричеством только от собственных дизельных генераторов. Мохтор звонил каждый день, в 4 утра по калифорнийскому времени. Разговаривал с Эндрю и Али, удостоверялся, что все живы-здоровы, решал финансовые и логистические вопросы. Проблемы так и сыпались. В один прекрасный день сортировщица не смогла выйти на работу, потому что саудовская бомба разворотила дорогу, по которой женщина добиралась до цеха. На мужа другой сортировщицы давили, чтобы он перешел к хуситам, и супругам пришлось прятаться. Да еще эти мешки Грейн-Про. То, что Мохтеру понадобились мешки, это было хорошо. Кофейных зерен хватало, чтобы набить контейнер, но нельзя перевозить зерна по морю, запихнув в традиционную мешковину. Если Мохтер хочет сразу показать, что кофе у него особенный, лучше прочих начинать надо с упаковки, чтобы кофе не пах морем, судовым трюмом и тем, что в этом трюме везут или возили прежде. Мешки Грейн Про – промышленный стандарт. Толстые пластиковые мешки не пропускают влагу наружу, а чуждый элемент внутрь. В США и почти в любом другом регионе мира добыть мешки Грейн-Про можно запросто. Позвонил по телефону и дождался курьера ЮПС. Но доставить мешки в Йемен посреди войны — это за гранью разумного. Мохтор умудрился доставить 1200 мешков в Эфиопию. Это заняло две недели. И никто не мог доставить их из Эфиопии в Йемен. мохтар звонил в Джибути и в итоге нашел грузовое судно, которое курсировало между столицей Джибути и Мохой. Это заняло еще шесть недель. Прошло в общей сложности два месяца, прежде чем ему удалось доставить мешки в Сану. Там сортированный кофе аккуратно уложили в тщательно помеченные мешки, запечатанные мешки отвезли в порт Адена, и они готовы были отправиться в Окленд. Временами трудно было относиться к этой истории серьезно. В Йемене гибли люди, страна рассыпалась, а мохтар в своем Сан-Францисском небоскребе Каждый день вставал в 4 утра, звонил в Сану и говорил о кофе. О том, когда контейнер выдвинется из Йемена. Но на кону стояло много денег. Деньги Амара, деньги инвесторов, деньги Хубайши. Не говоря уже о том, что в мохтар верили его фермеры, что надо было подумать об их сборщиках и обработчиках. И вдобавок мохтар быстро обзавелся сотрудниками в Сан-Франциско. Старого друга Ибрагима Ахмеда Ибрагима он нанял финансовым директором. Жена Ибрагима Сальва поддерживала их как могла, если учесть, что у Читы был ребенок 15 месяцев, а отец этого ребенка взял и бросил высокооплачиваемую работу в интуите, ушел к Мохтеру, у которого и опыта толком нет, не считая торговли рубашками и хондами. Мохтер взял Джоди и Марли из Бота директорами по контролю качества, а еще одного старого друга Джереми своим помощником. «Всего этого не сохранить!» если кофе не выйдет из порта. Сидя по своим квартирам, Стивен и мохтар созванивались по 10 раз на дню. Они работали с судоходной компанией «Атлас», и владелец компании Крейг Холд заинтересовался мохтаровой миссией лично. Не один месяц он пытался одолеть эту проблему, как вывести кофе из Йемена. В конце декабря Холд сообщил, что контейнер мохтара возьмут в канун Нового года. 1 января 2016 года Кофе оказался на воде. Контейнера Voss назывался Rebecca.